мы кашляющий кусок мудрости кашляющий блок дождя виляющий хвостами кур игур изгливые взгляды чувства, не нага что отличило отличило очевидный очевидный гратум поддождот без правил правил слов счинчушал налевка человеческое пальцы не пальцы грехи сочти